Глава тринадцатая. Жизнь в розовом цвете. «А что это вы с комиссаром сегодня устроили?» Между делом спрашивает вечером Рикардо. «Мы на кухне, в неглиже. Он в футболке наизнанку. Я в рубашке, которая еще полтора часа назад находилась на нем. Стать любовниками значит время от времени превращаться в разномастные сериалистичные манекены. В моем случае это также означает впервые с начальной школы надеть нечто пастельно-голубого цвета». Чего ни случилось бы, но аргументов за было ощутимо больше, аргументов против. И в любом случае в какой-то момент пора и одеться, и нужно также поесть. Собственно, сейчас я накрываю на стол, а Рикард крутит таймер на микроволновке, и в мягком свете бра, кухня выглядит совсем по домашнему Время от времени я из поглядываю на него. Ничего не привыкла. Это и понятно, ведь даже 24 часов не прошло. Но дело в том, что зная меня, и 24 тысяч может не хватить, разве что привыкаю к мысли, что не могу привыкнуть. Вот что. Хватит об этом думать. Лучше буду наблюдать, как изящно под футболкой перекатываются мускулы на спине Рикардо. Микроволновка стоит на полке наверху, так что ему приходится каждый раз поднимать руки. Неудобно для него, но мне прекрасно и замечательно отвлекает от всяких экзистенциальных размышлений. Рикардо готовит, как я, то есть отвратительно, но объяснил, что посланная ему проведением, домработница из Перу каждый день оставляет ему замечательные блюда. К каждой коробочке Роза прикрепляет стикер с указаниями «Сколько минут разогревать и в каком режиме?» Все буквы выписаны так старательно. Почерк человека, которому после окончания школы нечасто приходилось писать от руки. Сегодняшний зеленый стикер, налепленный на две порции лазаньи, сообщает «Две минуты, программа три». И не будь я такой бесчувственной негодяйкой, какой, как мы знаем, являюсь, эта записка вызвала бы что-то похожее на нежность. Мысленно я вижу Розу, преданно заботящуюся о том, чтобы все в жизни ее очаровательного работодателя шло гладко. Представляю, с какой теплотой он к ней относится. Может, даже шутит с ней вместе, используя свое известное обаяние, чтобы она немного расслабилась. «Ваня, ты меня слышишь?» «А?» — поворачиваюсь на голос я. «Нет, я думала о Розе». Теперь оборачивается Рикардо. «Как это ты думаешь о Розе, если даже ее не знаешь? Вы когда-нибудь шутите вместе?» «Конечно». Каждый раз, когда она готовит что-нибудь особенно вкусное или до блеска отдраивает ванную, или что-то в таком духе, я делаю вид, что безумно в нее влюблен. Встаю перед ней на колени в коридоре и прошу. «Сбежим вместе, Роза». Ваш муж поймет. и она смеется, как сумасшедшая. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так», — улыбаюсь про себя я. Дом Рикардо производит на меня тоже впечатление, что и веб-сайт пьянки. Все так безупречно, идеально организовано, что почти выводит из себя. Места не так много, потому что такому счастливчику, как молодой профессор, случайно ставшему известным писателем, было бы непростительно хвастаться огромной квартирой или пентхаусом с видом на Мале Антонелиана. экспериментальное здание, построенное в XIX веке архитектором Александра Антонелли, сейчас воспринимающееся как символ Турина. По той же причине его квартира не слишком шикарная, даже не в самом модном районе, если предположить, что у Турина с его сдержанными королевскими манерами Такие модные районы есть вообще. Но дом находится в симпатичном старинном квартале, ведь с третьего этажа открывается скромный, а внутри довольно просторно, и если не считать пирамид валяющихся вещей, которые сейчас спрятаны в другой комнате, подальше от глаз. Его квартира вполне подходит молодому человеку, который живет один. И, конечно, чтобы хоть куда-нибудь втиснуть машину, пришлось восемь раз по кругу объехать в близлежащие кварталы. Но какая разница? Это мегаполис, детка он спрашивал я о том спектакле, что вы сегодня устроили с берганцей, верно? Было похоже, что ты его консуль. Ой, кажется, обжёгся. Быстрее освободи стол, это просто кипяток. Ставь сюда, предлагаю я, передвигая бокалы. Рикардо роняет булькающую емкость, так, будто она пыталась его убить. Я деланно вздрагиваю от волнения. Боже, как сексуально. Мужчина играет с опасностью. Рикардо корчит мне гримасу в ответ, но не упускает возможность коснуться моих губ поцелуем не очень поспешным и не очень невинным. Очень смешно. Вообще-то научно доказано, что мужчины, которые умеют готовить, кажутся женоподобными и малопривлекательными. Чего? Ты уверен, что знаешь женщин так хорошо, как говоришь? Совсем наоборот. Умение готовить делает из мужчины Альфу, независимого, умелого, который точно выживет. Женщины по ним с ума сходит. Боже, какая удача, что статью для женского журнала тебе пишу я. Рикардо замолкает, потом запускает руку в волосы. Кстати. «Знаешь, Ваня, сказать по правде, я чувствую себя немного виноватым, что это приходится делать тебе. То есть да, я сам сказал Энрико, что мне совсем не интересно и что хочу избавиться от этой фигни. Но мне неприятно, что ты должна тратить свое время на то, что вообще-то я мог бы сделать сам. Я уже положила себе лазанью и жую». «Не говори ерунды», — бормочу я. «Уже есть договор, а я не могу получить деньги за то, что сделаешь ты сам. Если правда хочешь мне помочь, можем выбрать тему вместе». Рикардо замирает с вилкой в воздухе. «Погоди-ка!» — встает, и через две секунды возвращается, объявив. «Вуаля! Для вдохновения!» В руках у него старый номер именно того журнала, двадцатого поколения, для чьего специального выпуска он должен, точнее, я должна написать статью. «Ты мне разыгрываешь? Держишь дома женские журналы, а потом возмущаешься, что уметь готовить не для настоящих мужчин? А, погоди, ну, конечно, он не твой!» Его какая-нибудь студенточка листала, наверное, еще и вверх ногами, пока ждала тебя из душа. «Это розы», — осторожно поясняет Рикардо. «Ну да, а я верю. Розы разве что картинки смотрят в таких изданиях для благородных дам из большого города, как двадцатое поколение. И, может, еще и не все понимают, учитывая, что они часто используют такой вычерной вот стиль, что даже фотосессии превращаются в черно белые фотографии выставки абстрактного искусства». Но поверю на слово раз мой новоиспеченный молодой человек не хочет беспокоить меня призраками своих прошлых отношений и не стану зверствовать. Хорошо, тогда посмотрим. Кладу журнал на круглый стол между нашими тарелками и открываю страничку с содержанием. Под предлогом того, чтобы лучше видеть обоим, двигаюсь вместе со столом ближе к Рикардо. А Рикардо двигается ко мне, пока его левое бедро не соприкасается целиком с моим правым. Очевидно, мы оба находимся в той жалкой стадии возвращения к подростковому возрасту, когда для поддержания физического контакта хороша любая отговорка. Боже, нужно обязательно поговорить с Марганой, предупредить, что если она надеется избавиться от подобных опасностей через 4-5 лет, то сильно ошибается. Подростковый возраст — мерзкая хроническая болезнь, и чем ты старше, тем разрушительнее последствия рецидивов, пока ты, наконец, не умираешь, раздавленный тем, как смешно это выглядит. Но это не отменяет того, что физический контакт с бедром Рикардо чрезвычайно приятен. Вот рубрика, где выйдет твоя статья «Мужчины, которые любят женщин». Я быстро прячу раздраженное выражение, но Рикардо успевает заметить и хмыкает. Просто любые отсылки к «Миллениуму» меня уже инстинктивно бесят. «Мужчины, которые ненавидят женщин». Оригинальное название книги Стига Ларсона «Девушка с татуировкой дракона». Прости, Стик, ничего личного. Каждую неделю мы приглашаем нового мужчину написать статью о его отношениях с миром женщин. читая вслух я. В этом номере автор, ах да, обладатель премии критиков прошлого фестиваля в Сан-Рэмо. Из тех, кто нравится читательницам таких журналов. Образованный, очаровательный, известный, но в то же время его уважает и более интеллектуальная аудитория. Никого не напоминает? Рикардо переворачивает страницу, быстро прибегает взглядом статью целиком. Хвалебная речь о матери, женщине сильной и в то же время настоящей хранительнице очага. Пара слов о пока еще не такой признанной роли женщин в обществе. Боже, ну и скука. Подхалимство в каждой запятой. Не притворяйся, что не знаешь, как работает шоу-бизнес. Если тебя приглашают написать что-то такое, ты не можешь плевать в колодец с водой. Но и каждый теперь с неодобрительным выражением листает весь номер. А кто плюёт? Я же не дурак. Просто говорю, что смешно. Но видишь, как они сделали журнал? Он тыкает наугад в страницу. А вот тут. Рецепт торта как из лучшей кондитерской. Чтобы сделать из тебя королеву кухни. Королеву кухни. Понимаешь? И это всего в паре страниц от «Вот», репортажа о менеджере, которая стала главой крупной международной компании в IT-сфере, когда ей еще и 40 не исполнилось. «Как эти две вещи могут быть в одном и том же журнале?» Или «Вот» — снова шуршет страницами, которые под его небрежными пальцами теперь все в изломах и загибах. Забавно, что он мог бы листать гораздо быстрее. Вот только его левая рука лежит на моей ноге и, похоже, не видит никакой убедительной причины перемещаться. Наконец, он останавливается на другой статье. Интервью французской журналистки, только что выпустившей книгу о том, как принять себя такой, какая есть, не обращая внимания на господствующие стандарты красоты, вес, моды и все остальное. А журналистка, о которой идет речь, заметь, красавица. И если у нее и есть пара лишних килограммов, кажется очевидным, что все они в зоне декольте. И потом, разве то, что идет следом, не опровержение само по себе? Фотосессия 16-летней модели весом в 40 килограмм. Видишь, как нелогично. Еще шелест. Точно крылышек калибри. Не могу понять, это он его просто так листает, из чистого везения выхватывая нужные материалы, подтверждающие его точку зрения? Или знает, где искать, потому что уже читал раньше? Если так, нужно обязательно сделать мысленную пометку, подразнить его позже. А, вот это моя любимая. Только послушай, — продолжает он, — об эксплуатации женщин в странах африканского рога. Представляешь? С кучей вставок в рамочке об истории храброй носильщицы воды организовавший товарок во что-то вроде примитивного профсоюза. Ничего себе статья еще, да? Но центральный репортаж, цитату из которого выносят на обложку, называется «Десять способов завоевать железного человека». Как изменить из закоренелого холостяка, чтобы он не заметил? Понимаешь, о чем я? Он качает головой, будто инспектор, обнаруживший тараканов. Одно большое надувательство. И все это, чтобы притвориться современными и эмансипированными. А стоит снять верхний слой, и вот оно, древнейшее в мире клише. «Легкомысленная и поверхностная женщина, которую интересует только дом, внешний вид и, главным образом, дела сердечные». Я усмехаюсь, подпирая рукой щеку и наблюдаю за рикардо как энтомолог, за редким видом барнейского тракана. «Вы только посмотрите. Любопытно. Я и не знала, что связалась с месье Шовеном. Знаешь что? Всё-таки очень хорошо, что статью тебе напишу я». Николя Шовен, от чьего имени, как считается, произошел термин «шовинизм» полумифический солдат армии Наполеона, фанатично преданный своему императору и после его свержения. Попробуй сказать, что я не прав. Нет, погоди, объясни мне. поворачиваясь, чтобы лучше видеть его лицо, и чтобы облегчить задачу, поднимая и устраиваю ноги у него на коленях. Кажется, он не против. Почему ты считаешь таким невероятным то, что читательницам действительно интересно как весенне-летняя мода, так, к примеру, борьба за равные возможности в странах Магриба, или состояние образования в китайских школах. Вы, мужчины, способны же забивать голову и возвышенными политическими дискуссиями, и болтовня о последнем футбольном матче. Ну почему это? Погоди. Хочешь заставить мне поверить, что ты на их стороне? Именно ты? Королева оппозиции? Я не на чьей стороне. Осторожнее со словами. Однако, видишь, я пытаюсь понять. В отличие от тебя, упертый ты нарцисс. Обожаю те романтичные прозвища, которые ты для меня находишь, милая. Ну ладно, серьезно. И хорошо, что он это говорит, потому что оба уже едва сдерживаем смех. Я хочу знать, ты в самом деле способна оправдать подобное кощунство? Спорим не сможешь. Вздыхая. Да, похоже, что в последнее время все только и делают, что берут меня на слабо и проверяют мои методы. Монтенья, Моргана, Берганца, теперь Рикардо. Будто сговорились. Может, ЦРУ мне тайно вживило чип в мозг, а они все агенты под прикрытием, получившие задание проверить, действительно ли мои мысленные способности развиваются согласно их плану. С другой стороны, если мир хочет именно этого, кто я такая, чтобы уклоняться? Ну что ж, нас ждет развлечение. Вот и еще положительный побочный эффект моего нового статуса. Теперь в моем распоряжении начитанный партнер, с которым можно устроить остроумную интеллектуальную дискуссию. Похоже, у этой истории с отношениями все больше позитивных моментов. И что поделать, если эта кухня потихоньку превращается в «блумсберийский кружок»? От английского. Элитарная группа английских интеллектуалов, писателей и художников, выпускников Кембриджа. Но для начала признаюсь, что я это кощунство, как ты его называешь, нахожу достойным уважения. Более того, даже впечатляющим с профессиональной точки зрения. Потому что, как я сейчас покажу, это маленькие литературные шедевры и впечатляющие. И прежде чем Рикардо успевает выразить словами, написанные у него на лице, «ты это говоришь только из вредности», тянусь к журналу. Не очень удобно, так как мои ноги все еще лежат на коленях Рикардо. А он, чтобы у меня не осталось сомнений, придерживает их рукой, будто чтобы подчеркнуть, что ему нравится нынешнее положение моих бедер. И там они и должны оставаться. Пожалуй, на эту маленькую жертву можно согласиться. Ищу страничку с репортажем о женщине-менеджере. К примеру, вот. Это не просто статья об успехе бывшей отличницы. Это ярмарка тщеславия. Грандиозный путь к успеху женщины, всего добившейся самой. Рикардо смотрит на меня, как должно быть Жан-Франсуа Шампальон впервые в жизни смотрел на иероглифы. Жан-Франсуа Шампальон. Годы жизни 1790-1832. Французский востоковед, благодаря проведенной им расшифровке текста «Розетского камня» 14 сентября 1822 года, стало возможным чтение египетских иероглифов. Перелистываю десяток страниц. А это, продолжаю я, найдя материал об эксплуатации женщин в Африке, «Хижина дяди Тома». В трех страницах, двух фотографиях и дополнительном материале. «Эм…», — выдает Рикардо. Шампальон пока понятия не имеет, что вообще означают все эти человечки в профиль, но хотя бы уже готов согласиться с тем, что они что-то означают. Долистываю до интервью с француженкой. Теперь стоит мне включиться в игру, ассоциации приходят в голову нескончаемым потоком. А здесь у нас гордость и предубеждение. Явно привилегированная особа несет читателям универсальные сообщения об освобождении. Статья о том, как одомашнить железного человека. Да хотя бы украшение строптивого. Рецепты, пир или же как кулинарное искусство может сделать из вас хранителей дома и очага, приносящих в семью радость. Большой финал. Фотосессия высокой моды. Что ж, тут проще всего. Уверена, ты сам догадаешься. Рикардо морщит лоб. Есть такой роман о смехотворной одежде, которую нацепили на метлу? «Нет, дурачок. Есть известная история о том, как красивое платье и немного времени на саму себя превращают тебя из судомойки в королеву. И называется она «Золушка».» Рикардо размышляет, так и не убирая руки. «По мне, так может думать, сколько захочет». «То есть ты хочешь сказать, что за каждой статьей в этом журнале есть художественный прототип, определенная литературная модель? И что это сделано специально?» «Именно. ну разве редакторы не молодцы? Они знают, что их читательницам нравятся романы». Так вот они рассказывают то, что хотят рассказать, будто пишут новеллу. С другой стороны, есть и статистика. Женщины читают больше мужчин и значительно больше художественной прозы. Как следствие, в таких журналах знают, что сделать какое-либо сообщение более увлекательным можно, если говорить правильным языком. А учитывая, что таким образом они подпитывают литературный голод своих читательниц, которые, чем больше романов читают, тем больше им хочется, в итоге выигрывают такие, как ты, мой дорогой, кто на романах зарабатывает. Вот почему я считаю, что ты должен их ценить. И, я бы сказала, поблагодарить. Шампальон замер перед уже расшифрованным розетским камнем. Может, в этом есть смысл, признает он, но с неохотой. Я улыбаюсь. Стимулирующую интеллектуальную схватку можно считать официально оконченной. Но, в конце концов, есть и другая причина, по которой я совсем не хочу вестись на твоей провокации, мой дорогой Каттон Цензор. Я пожимаю плечами. Теперь ты меня уже хорошо знаешь. И знаешь, что я никогда не покупала подобных журналов. Что не говорю, мы женщины, и не выношу, когда кто-то диктует, как нужно жить. Всегда терпеть не могла, когда так поступали со мной. Поэтому и сейчас не терплю, когда так поступают с другими. Понимаю, что в чем то ты и был прав, но это сильнее меня. Какая-нибудь женщина, как Роза, раз мы делаем вид, что это журнал Розы, или кто угодно другой, хочет почитать свой приятный журнал, Отчасти серьезный, отчасти легкомысленный, плюхнувшись в кресло после тяжелой недели. Что ж, пусть читают, не отчитываясь ни перед кем, и в особенности перед растрепанным типом в футболке наизнанку. Рикардо раздражается хохотом. Не очень спортивно получилось. Я решила: напишу статью о розе, говорю я. Мысль точно озарения только что пришла в голову. Расскажу о твоих отношениях с ней, об этой хорошей милой женщине, которая заботится обо всем, чтобы ты мог заниматься более важными делами. Покажу, как ты ей благодарен, и все читательницы, в виде её твоими глазами, подумают о ней с теплотой. В этот раз она станет персонажем мини-романа из трех страниц. Что скажешь? Я считаю, она этого заслуживает. И если я смогу написать достаточно просто и безыскусно, возможно, она сама сможет прочитать. По удивленно поднявшимся бровям Рикарда, я понимаю, что идея ему нравится. А потом он просто смотрит на меня, молча и так долго, что это уже вызывает подозрения. «Что?» — спрашиваю я, помедлив. «Выдерживать такие долгие взгляды мне совсем не нравится. Инстинкт требует сесть на свой стул, как положено, и может даже снова взяться за вилку, хотя еда уже остыла, только чтобы что-то сделать». Но Рикардо не отвечает, просто продолжает смотреть. И в этом взгляде есть что-то обезоруживающее, глубокое. Всего миг назад там сверкали веселые искорки, как у человека, способного оценить хорошего спарринг партнера в остроумной перепалке. А теперь совсем другое выражение. Его руки по-прежнему придерживают мои ноги, все так же пристроенные на его коленях. Неожиданно пальцы двигаются, любовно поглаживая, но не шутливо, как пару секунд назад. Это настоящая ласка, медленный и нежный жест, неожиданно сердечный. И неизвестно, почему у меня бегут мурашки по коже, как когда до тебя неожиданно доносится отдаленный звон колокола невидимой церкви. «Знаешь, Ваня», — тихонько произносит он наконец, «ты самая замкнутая и циничная женщина, которую я когда-либо знал». Сочтой это комплей. Дай же мне закончить, черт возьми. Я, наконец, хочу сказать тебе что-то серьезное. И он в самом деле выглядит серьезным, проводит рукой по волосам. Это так. Ты такая. Язвительная, саркастичная, здравомыслящая, критичная и ненавидишь все и всех. Но это твоя способность входить в роль, видеть глазами других людей, объяснять тот мир, что у них в сознании или в сердце. То, что тебе кажется просто профессиональным навыком, знаешь, вообще-то называется эмпатией. Можешь изо всех сил притворяться, что это не так. Но правда в том, что твой дар делает из тебя человека самого понимающего, терпимого, даже самого милосердного из всех, кого я знаю. Теперь серьезнее и я, разглядывая смотрящего на меня Рикарда. Даже захотя возразить, слов бы не нашлось. Со мной такого никогда не случалось. Никто никогда не говорил мне, что, по сути, я человек хороший. Рикарда еще некоторое время молча изучает меня. Потом я, смутившись, все же убираю ноги и делаю вид, что меня очень интересует еда. Мы садимся ровно, возобновляем ужин, и, конечно же, как мне жаль Розу. То, что лежит у нас в тарелках, уже холодное и жёсткое, как кожа. Рикарда шипит от негодования, я присоединяюсь, и вот уже восстановилась обычная шутливая атмосфера. Но я запомню этот нежный, глубокий, задумчивый, меланхоличный и такой долгий взгляд. Я вспомню о нем через несколько дней, и тогда, хотя сейчас еще не могу этого знать, уже будет слишком поздно. Около десяти часов следующего утра мы с Рикардо просыпаемся от звонка моего телефона, на дисплее которого высвечивается незнакомый туринский номер. «Кого, черти, принесли?» Стану я не в силах разлепить глаза, потому что мы с Рикардо уснули только пару часов назад. «Только не говорите, что я вас разбудил», — ракочет комиссар Берганца. И слышать в трубке его ворчливый голос, видя вокруг разбросанную по всей комнате одежду, очень мягко говоря, чудно. И даже если разбудил, постарайтесь сдержать ненависть, потому что моя новость вам понравится». «Ну, Бьянка меня всегда безумно раздражала, это верно. Но если новость в том, что вы нашли ее тело, она мне вряд ли понравится. «Не нашли мы никакого тела», — фыркает комиссар. «Это касается секретарши». Я с большим трудом сажусь, а Рикарда поворачивается на другой бок и снова засыпает. «Вы решили оставить ее в покое, как я предложила?» «Конечно же нет, Сарка, вы меня за дурака держите». Отказаться от версии только потому, что у одной писательницы есть ощущение, что след ложный? Я едва сдерживаю смех. Нет, но мы последовали другому вашему совету, то есть решили усилить наблюдение и прослушивание звонков. И это привело вас туда, где прячут похищенную? Никуда это нас не привело. Зато мои люди, прочесав местность вокруг дома сеньора Кантовилы, нашли местечко среди деревьев у тропинки, по которой Бьянка обычно бегала, и оно все усыпано сигаретными окурками. Поднимая голову. Это же место засады. Похититель устроился там и ждал, пока Бьянка не выйдет на пробежку. «Именно», — подтверждает Берганца. «Но это еще не все. Посмотрим, догадаетесь ли вы. Попробуйте». «Ох, ну в самом деле, это что, новый вид спорта?» Подумав, я уточняю. «Сколько вы сказали там окурков?» Берганца издает довольный смешок. «Именно. Очень много. Не меньше сорока. Знаете, что означает?» «Что в засаде он ждал долго. Я бы сказала, дни». Кто придумал, что утро без кофе — не утро? Расследование похищения работает даже лучше. Им бы стоило снять об этом рекламный ролик. Вероятно, похититель несколько дней ждал у тропинки. Возможно, в разное время, и только потом ему удалось поймать Бьянку. Именно. Что значит также то, что если бы за этим стояла секретарша, похитителю бы не было нужды тратить столько времени впустую. Марнача всегда в курсе расписания своей начальницы. Было бы достаточно просто предупредить его подойти к нужному месту, Стоило только Бьянке выйти из дома. Поэтому, Сарка, вы были правы. сеньерина Марначев вне подозрений. Это не она заказала похищение. Я молча выбрасываю руку вверх в победном жесте. Рад, что вы об этом теперь знаете и можете насладиться своей маленькой победой. Хорошего дня, Сарка. Хорошего дня, комиссар. Это был твой друг полицейский? Бормочет Рикардо, который, оказывается, не спал. Ага. Хотел сказать мне, что я гений. Да ладно, все же знают, что красивые девушки глупые говорит мой парень, хватая меня за руку и притягивая к себе.